Глава 16, На следующее утро я проснулась ни свет, ни заря. Вскочила со своего гамака, как пружина. Мною владело взбудораженное и в то же время радостное состояние. Наконец-то я начинаю свои занятия. И хотя с момента возникновения идеи до ее воплощения прошло совсем немного времени, мне казалось, что я ждала этого вечность. Мне хотелось отправиться в школу немедленно — однако я сдержала свой порыв. Занятия были назначены на послеобеденное время, поскольку с утра дети помогали родителям в делах общины или по дому. Сначала должны были быть выполнены официальные обязанности, а потом уже развлечения. Кстати, общеобразовательные уроки на острове тоже считались развлечениями. Во всяком случае, дети не относились к ним как к повинности, неслись в школу и находились там с удовольствием, Я не раз это отмечала. Не сомневаясь, что смогу увлечь маленьких островитян рисованием, я все таки в сотый раз задумалась, с чего же мне начать мое самое первое занятие. С многообразия форм или красок? Или с историей изобразительного искусства? Хотя опомнилась я, какая история здесь, откуда мне ее знать? Я вспомнила свой первый урок рисования. Он был даже не в школе, да и в художку я пошла позже. Мне было лет восемь или девять, никакими особыми талантами и способностями я тогда не блистала, была обычным среднестатистическим ребенком. А природная застенчивость мешала хотя бы попытаться проявить себя где-нибудь. Рисовать мне нравилось, но я словно тормозила сама себя, пребывая в полной уверенности, что получится у меня плохо. Движения рук, держащих карандаш или кисточку, были неловкими и неуверенными. Варюха-горюха. Тот летний день у нас во дворе открылось что-то вроде открытой площадки Центра дополнительного образования. Наверное, что-то вроде рекламы своих секций и кружков. Выскочив во двор на площадку, где расположились преподаватели и дети, я робко приблизилась к столу с карандашами и красками. Вокруг толпилось много детей, и я остановилась позади всех. Занятие вела, как мне тогда показалось, Пожилая женщина, которая, заметив меня, вдруг улыбнулась и, не останавливая своего рассказа, обошла всех и, обняв меня, подвела поближе. Я вспыхнула от смущения, и на некоторое время я практически перестала слышать, что она говорит, а потом услышала ее слова, с которых и решила начать сегодняшний урок. «Рисовать могут все» то лето я еле-еле дождалась сентября и первым делом отправилась в этот центр дополнительного образования, а позже перешла оттуда в художественную школу по рекомендации той самой преподавательницы. Художку я окончила с отличием, поступив после школы в училище изобразительных искусств. И вот на втором курсе я сама становлюсь преподавателем. В следующей жизни, на тропическом райском острове. С ума сойти! Я приготовила себе завтрак, хотя я не была голодна. Предвкушение было переполняющим и очень волнительным. Но именно для того, чтобы немного успокоиться, я нажарила медовых лепешек и сделала кофейный напиток. Завтракать вышла снова на ступеньки, чтобы послушать море и птиц. Хотя последних было слышно и в доме. Они щебетали и горланили на все лады, радостные такие вопли, как «Гимн новому прекрасному дню». «Однако я сегодня не только художник, но и поэт», усмехнулась я про себя и уселась завтракать. Прямо передо мной раскачивался на ветке большой яркий попугай. Я показала ему язык, а он распахнул крылья и издал шипящий звук, а затем свист. Я рассмеялась. Как ни старалась я протянуть время, а в своем классе оказалось часа за два до занятий. Заглянул и Минсу, покачивая перьями на своем головном уборе, Он внимательно и лукаво посмотрел на меня своими выразительными кариими глазами, приветствуя кивком головы. «Волнуешься ты, Все выглядит прекрасно и пройдет хорошо, слава Ирине, я уверен». «Очень волнуюсь», — призналась я. «Раз такой недобор художников в стране, значит, на мне большая ответственность». Я сказала это в шутку, однако и Минсу серьезно покивал в знак согласия. «Это Телли. Не все еще понимают, но это величайшая возможность для нас всех. Не надо меня пугать еще сильнее», — нервно засмеялась я, отводя пряди волос от лица. «Хорошо не буду», — помахал он мне рукой. «Да прибудет с тобой удача, девочка». И вышел. Его шаги мягко проскрипели по белому крахмальному песку. В эту же минуту послышались голоса детей, Пришли мои первые ученики. Пятнадцать пар любопытных глазенок смотрели на меня, словно видели в первый раз. Пока они собрались все, дети еще возились и бесились, словно котята. Потом, рассевшись, они присмирели, как будто внезапно осознали серьезность нашей общей миссии. Мне даже стало смешно. Такие милахи. «Скажите мне, какого цвета море?» — задала я вопрос. Посыпались самые разные ответы. Дети с азартом выкрикивали «и голубое, и бирюзовое, и черное, когда ночь, и красное вечером». «А какого цвета небо?» Так мы поговорили о том, какое множество красок вокруг нас, и какой яркий мир, и как интересно было бы уметь его нарисовать. «А что вы хотели бы научиться рисовать в первую очередь?» Перешла я к следующему этапу познания детьми себя, как будущих художников. «Цветы! Море! А я джунгли! аж костер!» А я маму, застенчиво, как я когда-то произнесла крохотная девчушка, сидящая прямо передо мной. Выслушав всех, пока гул детских голосов не стих, я сказала негромко, но убедительно. «Мы все это научимся рисовать». Дети снова радостно загалдели, и мне это напомнило гомон птицы за моим окном. Громкий и радостный.